Глава 26. Трудный разговор с Нинеллой я завела в тот же день. Она как раз сидела у сарая и чистила рыбу, которую они с Джинни принесли с реки. Сначала я просто села рядом и долго молчала, не зная, как подступиться к теме. Мадемуазель Донован не выдержала сама. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Она смыла с рук рыбью чешую и протерла нож. «Да» выдохнула я. «Я хочу тебе признаться. Когда мы были в столице, я сказала вам, что ищу работу, потому что мой отец разорился. Но это не совсем так. Да, он действительно потерял свое поместье, и мы лишились средств к существованию. Но он потерял не только поместье, но и титул. По указу короля». Нинелла отложила нож в сторону, вытерла руки о передник и посмотрела на меня чуть более внимательно, чем прежде. Что же нужно было сделать, чтобы попасть в такую немилость к его величеству? Как ни странно, но почти ничего. Вернее, ничего дурного. Он всего лишь подобрал на дороге больного ребенка. А этот ребенок оказался дочерью государственного преступника, и когда король это узнал то предложил папеньке выгнать девочку из дома. Но отец отказался, и гнев в его величество был страшен. Нинелла присвистнула совсем по-мужски, и я вздрогнула от неожиданности. «Вот оно что!» — протянула она. «А этот ребенок, должно быть, и есть наша малютка Дженни?» Мне понравилось, что она даже сейчас называла Дженни нашей. «Да, именно так». — подтвердила я. Когда ее отца осудили, их семью тоже лишили всего. И Дженнифер с матерью оказались на улице. Ее мать заболела и умерла, а она попала к нам. И я не знаю, есть ли у нее еще кто-то из родных. По крайней мере, когда мы спрашивали ее об этом, она ничего не смогла нам сказать. Но даже если у нее есть дальние родственники, то я не уверена, что они захотят взять ее к себе. Дженни в этот момент играла с ягнятами в маленьком загоне на заднем дворе. Она бегала с ними на перегонки, гладила их по кучерявой шерсти и выглядела при этом абсолютно счастливой. Сейчас я уже и не хотела, чтобы на нее предъявил права кто-то из ее родных. Кто знает, хорошо ли ей будет с ними. Не станут ли они обижать ее, считать на хлебнице? «Я знаю, что должна была сказать тебе это сразу, еще до отъезда из Эмсворта, вздохнула я, — «потому что ты тоже можешь пострадать. Если его величество узнает, что ты дала нам приют, то тоже попадешь к нему в немилость. Но тогда в столице нам просто не к кому больше было обратиться за помощью». Нинелла поднялась со скамейки, на которой сидела, и подхватила с земли таз с почищенной рыбой. «У меня нет титула, чтобы его терять», — усмехнулась она. «Да и такая птица, как его величество, вряд ли залетит в наши края, так что тебе не стоит об этом беспокоиться». Я поколебалась лишь секунду, говорить или нет, и все-таки сказала. «А вот тут ты ошибаешься. Как раз сейчас король находится именно в нашем графстве. Я не знаю, что его сюда привело, — Но сегодня, когда я была в поместье Ланже, я видела там его величество и даже разговаривала с ним. И я должна признаться тебе кое в чем еще. Его сиятельство представил меня королю как мадемуазель Донован. Да, ты сама, когда мы были в деревне, называла нас Дженни своими родственницами. Но сейчас ситуация переменилась, и речь идет о том, что мы вольно или невольно солгали королю. Поэтому я пойму тебя, если ты попросишь нас уехать из твоего дома. — Вот еще! — фыркнула она. — Чем пустое молоть? Лучше возьми рыбу да приготовь что-нибудь из нее. — Ты вообще умеешь готовить рыбу? У вас в поместье поди была кухарка, а то и не одна. И я мигом выхватила таз из ее рук и помчалась на кухню. А рыбу готовить я умела. И пусть не для всех известных мне рецептов здесь можно было найти продукты, Но уж из карпов-то я что-нибудь сделаю. Я обжарила лук в глубокой сковороде. Сначала в растительном масле, а потом добавила туда и сливочное. Положила туда же и пять ложек меда, все это перемешала. Добавила рыбу, которую натерла солью и теми нехитрыми специями, что тут были, и щедро полила ее сверху полученным в сковороде соусом. После часа тушения блюдо было готово. В этом доме было не принято хвалить друг друга. Но потому, что за ужином и Нинелла, и Летти положили себе в тарелку по второму куску рыбы, я поняла, что карп в медовом соусе с им по вкусу. И я снова задумалась о том, что неплохо было бы обзавестись еще какими-нибудь специями, помимо кориандра, укропа и петрушки, что росли на огороде и сушились потом на печи. В некоторые блюда совсем не помешают добавить перец, мускат или куркуму. И раз уж мы сумели сэкономить при строительстве бани, то стоит пройтись в Ланжероне по лавкам специй. Тем более, что на следующий день мне как раз нужно было отвезти и рыбу, и свежие ягоды в город. Дженни не настаивала на поездке со мной, но я знала, что ей хотелось бы поехать. И все-таки на этот раз я ее с собой не взяла. Потому что боялась, что в Ланжероне нас смог увидеть его величество. А учитывая, что здесь меня представили ему под другим именем, Я не хотела бы, чтобы ему хоть что-то напомнило об Арлингтонах или Шарленах. И я боялась не столько за себя, сколько за Нинелу и графа Ланже. Первая часть дороги, что шла до отворотки к поместью графа, была мне уже хорошо знакома. Но и на второй части пути я не заплутала и добралась до Ланжерона, когда торговля на рыночной площади была в самом разгаре. Но прежде чем идти по лавкам... Я направила экипаж к таверне «Корона и меч», чтобы отдать Белинде те продукты, что я привезла. И как раз тогда, когда я проезжала по Ратушной площади, на крыльцо красивого высокого здания вышел сам король. Возможно, он и не обратил бы на меня внимания, но моей всегда молчаливой лошади вдруг вздумалась заржать. Мы с королем соприкоснулись взглядами, и я увидела то изумление, что отразилось в его темных глазах. «Мадемуазель Донова?» Он наклонил голову ровно настолько, насколько это требовал от мужчины светский этикет. «Неужели вы предпочитаете править экипажем сами?» Он не сказал более ничего. Но взгляд его красноречиво выдавал все, что он думал по поводу женщин, которые выезжали из дома без кучера и компаньонки. Подобное несоблюдение приличий наверняка поставило меня в число тех, кого он предпочел бы обходить своим вниманием. Я могла бы сказать ему, что отнюдь не все могут позволить себе держать прислугу, и что в том, что кто-то не боится запачкать свои руки работой, нет ничего дурного, и что классовые различия в некоторых прогрессивных обществах уже стали атовизмом. Но я не сказала. С чего бы мне вдруг перед ним оправдываться? И я в ответ просто изобразила на своих губах самую милую улыбку и кивнула. — Да, Ваше Величество, мне очень нравится держать в руках вожжа.